Глава восьмая. Признаки отравления. Призрак больше не возвращался. Он не вернулся в ложу, но снова возник в душе Гуэмплена. Гуэмплен был в некотором смятении. Ему показалось, что он впервые в жизни увидел женщину. И сразу же, отдавшись необычным грезам, он наполовину совершил грехопадение. «Надо остерегаться грез, овладевающих нами против нашей воли». Мечта обладает таинственностью и неуловимостью аромата. По отношению к мысли она тоже что благоухание туберозы. Порою она одурманивает, словно ядовитый аромат, и проникает в мысли, словно угар. Грёзами можно отравиться так же, как цветами. Упоительное самоубийство, восхитительное и ужасное. Дурные мысли, самоубийство души, в них-то и заключается трава. Мечта привлекает вас, обольщает, заманивает, затягивает свои сети, затем превращает вас в своего сообщника. Она делает вас соучастником в обмане совести. Она одурманивает, а потом развращает. О ней можно сказать то же, чтоб об азартной игре. Сперва человек бывает жертвой мошенничества, затем начинает плутовать сам. Куимплен предался мечтам. Он никогда не видел женщины. Он видел лишь тень ее в женщинах простонародья и видел душу ее в Дее. Теперь он увидел настоящую женщину. Он увидел теплую нежную кожу, под которую чувствовалось биение пылкой крови, очертание тела, пленяющее четкостью мрамора и плавными изгибами волны, высокомерно бесстрастное лицо, выражающее одновременно и призыв, и отказ, лицо со слепительно прекрасными чертами, волосы, точно озаренное отблеском пожара, изящество наряда, пробуждающего трепет сладострастия, обольстительную полунаготу, надменное желание воспламенять вожделение завороженной толпы. Но только издали неотразимое кокетство, влекущую неприступность, искушение, идущее рука об руку с предвидением гибели, обещание чувством и угроза рассудку, сложное чувство тревоги, порожденное страстным влечением и страхом. Он только что видел все это. Он только что видел женщину. То, что он только что видел, было и больше, и меньше, чем женщина. То была влекущая женская плоть и в то же время богиня Олимпа, олицетворенная чувственность и красота небожительница. Ему воочию предстала тайна пола. И где, за пределами досягаемого, в бесконечном отдалении от него. Какая насмешка судьбы! Душу, эту небесную сущность, он держал в руках, она принадлежала ему, это была Дея. Женскую плоть, эту сущность земную, он только видел издали, на недосягаемой высоте, это была та женщина. Герцогиня, больше, чем богиня, так сказал о ней Урсус. Какая высота! Даже в мечтах было бы страшно взобраться на такую крутизну. Неужели он так безрассуден, что думает об этой незнакомке? Он старался побороть эти чары. Он вспоминал все, что рассказывал ему Урсус о жизни этих высоких, почти царственных особ. Разглагольствования философа, казавшиеся ему до сих пор не заслуживающими внимания, теперь становились вехами его размышлений. Наша память нередко бывает прикрыта лишь тончайшей пеленой забвения, сквозь которую в нужную минуту «Нам удается разглядеть то, что погребено под нею». Гуимплен старался представить себе высший свет, мир знати, которому принадлежала эта женщина, этот мир, стоящий неизмеримо выше мира низшего, мира простого народа, которому принадлежал он сам.